726. Гуру. Если устремление ученика не вызвало сознательного ответа учителя или просто не коснулось его сознания, все равно соприкосновение с фокусом света будет благодетельным. Это можно считать, что устремление к учителю — благо. Реакция всегда будет светоносной. Фокус света при касании к нему ответит световой волной.